Благодарность. Этот роман не появился бы без бесценной помощи моих друзей и коллег. Прежде всего я хочу выразить благодарность редактору Лисе Кейш и литературному агенту Пеше Рубинштейну. Именно их решительность, мастерство и труд помогли придать этой истории ее настоящую форму. Однако я проявил бы небрежность, не поблагодарив друзей, которые своими придирками навели блеск на черновик. Ингер Асен, Криса Кроа, Майкла Голугласа, Ли Дениса Грейсона, Дебру Нелсон, Дэйва Мика, Криса Смита, Джейн О'Рива, Джуди Стива Прей, а также Кэролайн Уильямс. Самая же сердечная благодарность Кэролайн Макрей и Джону Клименсу за то, что не оставляли меня во время всех подъемов и спадов прошедшего года. Что касается технической поддержки, я должен также поблагодарить Фрэнка Маллорета за знание перуанской истории и Энди Артур за помощь в переводах с латыни. Еще хотелось бы сказать спасибо доктору Эрику Дрекслеру, книга которого «Двигатели Созидания» повлияла на лежащую в основе этой истории теорию. Конец книги. Январь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.